Глава девятнадцатая. Поставщики. Элеонора и Дон пришли позже, намного позже, чем мы условились, но я решил промолчать. Судя по лицам и пятнам на одежде Элеоноры, всё прошло не так гладко, как мы думали. Дон выплюнул часть ингредиентов мне на кухне. Остальное пока пусть хранится у него. Я решил, что распрошу подробности их вылазки во время того, как буду делать следующую партию белого хлеба. Обычный такой хлеб. Непримечательный. С моей точки зрения. Для людей же это был вкуснейший хлеб, который, по словам Соры, уходил быстрее всех. Как сказали некоторые покупатели, за такой выпечкой не жалко и через весь город пройти. Что уж говорить про город. Из другого города многие готовы были прибыть ради чудеснейшей булочки. Но это они загнули, конечно. Да и до конца рабочего дня оставалось совсем немного, по моим расчётам. Всего две партии хлеба. «Проблемы?» — спросил я, просеивая муку. «Не договорились?» «Нет», — буркнула Элеонора, отряхивая свою блузку. Они сдали Лакруа, как только я предложил им такие суммы, которые они не могли и представить. С этим проблем нет. Вадим Лагард из Лакруа-Патисье был виновником поднять отца на рынке, да и причина отказов тоже он. Я молчал. Все было слишком предсказуемо. И от оттого даже интересно. И почему люди так любили утопать в своих пороках? Неужели честная борьба у них не в почете? «Хотя о чём это я, конечно, не в почёте. Лишь немногие, такие как Максим и Настя, могли похвастаться чистой, ещё не замутнённой душой». «Фер, мы будем с ним что-то делать?» — спросила Элеонора, и я лишь злорадно ухмыльнулся. «Естественно», — сказал я, вливая воду в рассыпчатые ингредиенты. «Он своё получит». Дон надулся и накручивал круги по кухне. Секретарь хотел что-то сказать, его прямо распирало от информации, но пока я его игнорировал. «Тогда что-то не так?» — спросила Элеонора, закатывая рукава и убирая грязные подносы в сторону. «Сам я их убрать просто не успел. Слишком много дел с этим потоком клиентов». Хотя кухня и сверкала чистотой, но некоторые изъяны всё же присутствовали. Что было для меня бельмом на глазу? Не любил я запускать своё рабочее место, и Элеонора понимала это, убирая вместо меня. «Вы не всё мне рассказали. Жду продолжения вашей истории. Всё же вы опоздали?» Сверкнул я глазами в сторону Дона, и он воспрял духом от того, что я наконец-то обратил на него внимание. «На Элеонору напали, а я убил нападающих!» — гордо воскликнул дух. Я молча перевел взгляд на Элеонору. «Мол, давай, теперь твоя очередь. На тебя же напали. Адон, видимо, хорошо поел. Лишь бы пожирать Но что за...» «Это не связано с пекарней, фер вздохнула она. «Думала, что можно скрыть правду». «О, нет, я только раз задорился. На мою душу напали, а она молчит. Даже если не связано, это ничего не меняет. Надеюсь, ты помнишь, что нас связывают крепкие узы. Я жду». Замешивал я тесто. Что это были за люди? «Бандиты из прошлого». «Ничего такого. Они хотели от меня нечто такое, что я не могла им дать. А после Дон с ними разобрался». Я посмотрел внимательно в ее глаза, которые горели с жаждой расправы. Будь ее воля, то она бы и сама с ними поквиталась, но что-то ее сдерживало. «Я сама разберусь», — сказала она в конце концов. Я кивнул. Её решение. Но есть одно «но». «У тебя одна попытка, Элеонора. Больше не дам. Иначе пойду сам разбираться с обидчиками своей сотрудницы. Таких ведь я больше не увижу». «Я тебя услышала», — нахмурилась она, думая о чём-то своём. «А теперь иди отдыхать». Бабка кивнула и начала удаляться, а Дон хотел полететь за ней следом. «А ну, стоять, старый ловелас!» — поймал я его за хвост. «Лезь в печь. Мне нужно работать. Ты сегодня даже заслужил особое угощение, хотя и пожрал вне пекарни». «Так бы сразу и сказал. Да и ничего и не жрал. Так перекусил, да и невкусно было!» — буркнул дух. «А что это будет? Что за особое угощение?» увидишь ухмыльнулся я Стоило духу залететь на своё рабочее место. «Тебе понравится?» Вечер наступил быстро. Настя сидела и смотрела в стену, держа в руке чашку чая. Элеонора гладила свою воспитанницу по плечу, пытаясь её хоть как-то взбодрить. А ссора прямо лучилась энергией. Дух носилась по кухне, убирая всё и ставя на привычные места. Хотя они и были на своих местах, но она двигала всё буквально на миллиметр и отходила к следующей утвари. Она понимала, что может делать лишь это, и некоторые вещи были для неё под запретом. А потому я закрывал глаза на её поведение. Да и работала она хорошо, что уж говорить. «Женщины. Сегодня было много женщин». «С чем тебя и поздравляю», — сказал я без эмоций. «Феер, ты должен быть рад. Такое скопление женского пола благоприятно влияет на бизнес. Женщины всему голова на кухне», — сказала дух, но прикусила губу, задумавшись. «Хорошо, не всегда. Ты — исключение во всех смыслах. Но обычно женщины руководят закупкой продуктов в дом. И чем их больше, тем больше будет клиентов, больше заказов. Это же восхитительно!» Сора мечтательно закатила глаза. Я же усмехнулся. Конечно, я понимал её восторг. Чем больше людей приходило в пекарню за выпечкой, тем лучше было для неё. По сути, она питалась людьми. Не в прямом смысле и не как демоны. Но именно их ауры делали её сильнее во всех смыслах. Это ощущалось в стенах дома. Но почти никто не смог бы это почувствовать. Я же понимал, что такими темпами дом скоро станет крепостью. И даже если весь город будет уничтожен, то пекарня останется стоять в своем первозданном виде». «Я тоже рада», — сказала Элеонора. «Но нам с Настей нужно отдохнуть. Тяжелый день, а Настя слишком устала». Я кивнул. Настя не проронила ни слова. Я решил ее взбодрить. Она действительно старалась, и даже Сора с жалостью поглядывала на Настю, хотя обычно хоть одна подколка добыла из-за её уст. «Настя, ты молодец. Что бы мы без тебя делали?» — улыбнулся я. «Ты справляешься с каждым днём всё лучше и лучше». Настя улыбнулась несмело, но всё же покраснела и, ответив короткое «пожалуйста», скрылась из кухни. Элеонора пожала плечами, что-то пробормотав про дело молодое и ушла вслед за ней. «Да, проведу ей пару уроков, а то совсем теряется. Да и ты тоже виноват, Фер. Зачем ты смущаешь нашу красотку? Она же зелёная!» — покачала головой Сора. «Будь с ней мягче». Я посмотрел на неё в упор. «Мягче? Смущаю?» «Конечно! Ты ведь вон какой суровый мужик!» «Мягче надо! Представь, что она тесто, да будь с ней нежнее!» Нравоучительно начала дух. «Но я решил, что пора игнорировать решившую поиграть в наставницу ссору, и нужно заниматься другими проблемами, которые меня волновали. Вне пекарни!» «Дон!» Позвал я молчавшего секретаря, который обиделся на меня за то, что я не дал ему новую булочку. Хотя я и не говорил о точных сроках, сам прокололся. Демон оведётся. «За мной. Там и дам тебе булку. У нас с тобой дела». «Дела? Будем разбойничать! Я этого ждал!» Тут же забыл все обиды Доня. «Полетели же! Чего ты медлишь?» «Полетели? Пойдем с тобой, а ты лети и доскройся. Сегодня у нас много дел». Холодно, сказал я и прокрутил в голове все, что нужно было сделать. «А ночью нужно работать. Не думая, что завтра народу станет меньше. Сора, ты следишь за домом в наше отсутствие. Если придут люди из Лакруа, то поступай как хочешь, но чтобы и ноги их не было внутри». «Будет сделано, повелитель, слушаюсь и повинуюсь», — козырнула сора и злорадно усмехнулась. «Она что, частично переняла мой характер?» «А это даже неплохо». Первым делом мы отправились к одному знакомому, который должен был хорошенько подумать над своим поведением. Месяц еще не прошел, но стоило его немного припугнуть. Да и он может скостить свой срок. Скажем так, за хорошее поведение у него может появиться шанс. А если нет, то увеличим. Появились мы, как всегда, неожиданно. Ваня задрожал от страха и схватился за живот, а его шеи уже привычно окутали тени. Но стало ещё смешнее, когда Дон разросся в размерах, опоясывая одну из стен комнаты и блокируя наше присутствие. На Ивана стало страшно смотреть. Не мне, но если бы его увидела его семья, то не узнала бы барона Баранова. Бледный, трясущийся, жалкий, барашек на заклане. «Время пришло, господин!» проблил он, склонив голову и прижав руки к груди, будто в молитве. «Прости, Боже!» «Бога нет, а если бы и был...» то ты туда не попадёшь», — с холодом в голосе сказал я. «И время пришло, чтобы дать тебе шанс. Как поживает твой желудок? Пытался прибегнуть к помощи лекарей? Или же обследовался? Что-то помогло?» «Как вы узнали, господин?» — сглотнул Ваня, но затем послушно покачал головой. «Нет, ничего не помогает. Мне сказали, что это неизлечимо». Он упал на колени. «Что мне нужно сделать, чтобы заслужить ваше прощение, господин? Я так больше не могу! Я сделаю все!» А он достаточно промариновался в собственном дерьме, как я погляжу. Даже не нужно давить лишний раз. Эклеры были выше всяких похвал. Против таких мелких душонок — идеальное средство. И нужно будет использовать их еще раз. Все же эффект был тот, что нужен. «Великолепно, Иван. Я рад, что ты сделал правильный выбор». «Ещё холоднее», — произнёс я. Дон сзади засмеялся загробным смехом, в котором смешались плач и смех душ ада. А он тот ещё артист. Соскучился по мукам? Или по муке, которую он получит в новой булочке? «А теперь скажи мне адрес Вадима Лагарта из Лакруа-Потесье. Все адреса. Домашний, рабочий». «Мне нужна вся информация. У тебя 10 минут». Ваня закивал затрясся. Он ползком добрался до тумбочки, чтобы взять телефон дрожащими руками. Ваня уложился в 5 минут, и я, довольно насвистывая мелодию, ушёл, предварительно дав ему кусок антидота из хранилища Дона. На многие рецепты из своей личной коллекции я имел обратную выпечку. А эклеры были одним из моих любимых шедевров. Пожалуй, это было одно из первых экспериментальных блюд, которые я сделал, закончив своё обучение. И испробовал, конечно же, на брате и на половине ада. А потом брал души в обмен на антидот. И всё это было сделано без моего непосредственного участия. Никто так и не понял, что тогда случилось с садом, и никто не связал это со мной. Реки Огненные можно было переименовать в Дерьмовые. Он раздобыл мне три адреса. Один адрес принадлежал его дому, второй был от убежища, а третий вел к самой пекарне Ла патисье И сейчас мы с Доном, который так и не получил свою награду за прекрасное актерское мастерство, шли в сторону первого адреса. «Дон, принеси мне все документы, которые найдешь». «Всё, что касается поставщиков», — приказал я секретарю. «А потом верни обратно вместо оригиналов иллюзии». «Слушаю и повинуюсь, господин», — передразнил он ссору и скрылся обиженным чёрным пятном. «Пообижается и забудет. Приказ-то он точно выполнит. В этом я не сомневался. Со вторым адресом мы проделали то же самое. И осталось посетить лишь пекарню». Доня с каждым новым адресом становился всё более хмурым. Но, посмотрев последние полученные бумаги, я злорадно ухмыльнулся. Самое то. Алла Круанчик имел много тёмных пятен в своём прошлом. Пожалуй, я даже мог определить, не заглядывая в его душу, на какой круг ада он бы попал. Герцог Валифор был бы рад такой добыче и наверняка устроил бы прекрасный приём. «Да и эти документы хорошо мне послужат». Я не планировал действовать напрямую с Вадимом. Лишь глупцы или самоубийцы идут на таран при любом раскладе. Я же был демоном и собирался поступить как демон. «Молодец, Дон, заслужил булочку с начинкой», — сказал я довольно, захлопывая документы и поворачиваясь в сторону нашего дома. «С начинкой! М -м -м, обожаю!» промурлыкал довольный дух. «Будь у него рот, то по нему бы уже потекла слюна, но можно было порадоваться, что подобного я не увижу». И, как я говорил, настроение духа вернулось в норму. «Не спеши», — ухмыльнулся я. «Но тут я замер, не пройдя и одного квартала. Магия. Демоническая магия. А вот и те, кто устраивали в последнее время всплески». Я должен увидеть лица тех, кто осмеливался мешать моему отпуску. Да они совсем охренели использовать магию ада в черте города. «Дон, веди», — сказал я без эмоций, сдерживаясь. «Слушаюсь», — прошипел Дон и полетел в другую сторону от пекарни. Его тоже задевало, что кто-то использовал магию ада. Какие-то смертные осмелились прикоснуться к нашему. И за это их ждало лишь одно — наказание. Никто не смеет подражать мне и моему помощнику. Если уж кто-то будет использовать демоническую магию, то истинные её владельцы. Зайдя на тёмную улицу, я ногой задел что-то. Опустив глаза, я увидел кучу костей. И это почти в центре города? Кто-то решил погадать на них? Не думаю. Кости явно нечеловеческие, да и выглядели они слишком свежими. Подняв взгляд, я даже не заметил, как мои губы растянулись в злую улыбку. Этих ребят я и искал. А они шляются по ночам, где ни попадя. Так их привлекают тёмные и злачные места. Что ж, на кое-что тёмное они уже нарвались. «И что вы тут забыли?» — спросил я собратьев в чёрных плащей. «В отвале!» — огрызнулся один из них. «Я уже встречал ваших товарищей, но они отказались со мной говорить». Зачем-то провёл пальцем по шее. Наверное, хотел посмотреть на их реакцию. «Спровоцировать, может. Неужели я опустился до такого?» Плащи переглянулись, а я отметил, что кости вокруг были разбросаны везде. Вряд ли они были виновниками этого. «Так это был ты, жалкий смерть!» Вышел на полшага вперед один из плащей. «Из-за тебя мы потеряли наших собратьев! Ты должен умереть во имя нашего господина!» В руках у каждого сверкнуло лезвие меча. «И тут господины!» «И чего они не действовали по схеме, как его там, Улериха?» Даже вспомнил его имя. «Провозгласи себя единственным и неповторимым, да будь счастлив. «Но нет, нужно обязательно какого-то господина». От модников начала исходить какая-то искаженная демоническая магия. И ранее учуял я не ее, хотя они были достаточно сильны. Намного сильнее тех, кто уже помер от моих рук. «Даже если и я, что вы мне сделаете?» Пожал я плечами, смотря на оскалившегося Дона. «Дон, хочешь булочку?» «Ты с кем разговариваешь, когда на тебя надвигается смерть?» Пафосно взревел главный. «Сколько их там? Раз, два, пять...» Ха, «Пять будущих трупов начали медленно окружать меня. А это интересно». «Хочу!» — засмеялся Дон, подлетая ко мне и открывая рот. Держи. Я закинул в его рот пять булочек с сюрпризом. Сер! Что это? Э! И ты же каменный мох. Понял всю подлянку от меня, Дон, выплёвывая остатки булочек в чёрных плащей. Целься в них хотя бы, если так невкусно!» Хмыкнул я и пальцем поправил траекторию плевков, ткнув прямо в бок Доне. Остатки мха попали прямо под ноги мужикам. Они хотели увернуться, но уже ничего не могли сделать. Их намертво приковало к дороге. Прелестно! Всё вышло ровно так, как я и думал. Каменный мох при соприкосновении с жидкостью начинал напоминать липучку, а после того, как вновь попадал на воздух, становился каменным. «Что это?» — пытались оторвать свои ноги чёрные. «Булочки с мухом сказал я спокойно, подходя к ним. «Фер, я больше не...» — летал надо мной Дон, нудя. «Больше не будешь есть мою выпечку?» — поднял я бровь, но остановился, поняв, что всё же я пришёл в нужное место. Демоническая энергия была скрыта за спинами чёрных плащей. «Буду, ты это чувствуешь?» — спросил меня готовый ко всему Дон. «Да, кажется, у нас ещё гости», — сказал я, уставившись в пустоту в другом конце переулка. И это была непростая тьма. Она была живой, и как только поняла, что её заметили, сразу ринулась к беззащитным чёрным плащам. Оторвав каждого от земли, хотя это было почти невозможно из-за действия мха, она начала затягивать их в темноту. Лишь оторванные ноги остались забавно торчать в земле а кости, разбросанные вокруг, начали оживать и дружным строем промаршировали в темноту, брецая по брусчатке. Послышались крики умирающих во тьме чёрных, и после всё затихло. «А это уже интересно!»